Эпилог. Темноту, в которую не проникали лучи солнечного света, тускло озаряла россыпь маленьких звезд. Они хаотично мерцали, создавая призрачный ореол человекоподобной фигуры. «Любопытно! Любопытно!» Голос, внезапно раздавшийся во тьме, был слишком низкий и многоградный для человека. Едва были произнесены первые слова, во тьме загорелись два ярко-бело-желтых круглых огня, похожих на миниатюрные луны. Они ненадолго заглушили сияние звезд, но сразу же исчезли. Так вот куда пропало забавное смертное, которое не терпелось стать моей спутницей. Бедные, наивные дитя. Будто я действительно позволил бы, но... Не люблю отдавать даже малость. Тем более кривые, неумелые лапы бракованных личинок человеческих богов. Любопытно. В воздухе сверкнула звезда побольше и заплясала, создавая замысловатый узор из остаточных линий. Ах! никогда не любил делиться игрушками. А ведь сейчас она стала гораздо... «Гораздо интереснее, красиво светится и заманчиво, такая разноцветная радужная. Почему?» Звёзды мелко затряслись и замерцали, а вместо полных лун глаз вспыхнули полумесяцы. «Но пока понаблюдаю. Забрать её силы или убить весь этот детский сад я могу в любой момент». Зачем торопиться? Однажды они уже почувствовали мое присутствие и насторожились. Но так скучно. Хочу посмотреть, что в итоге выйдет. Без моего вмешательства. А потом можно будет собрать урожай. Ждать. Ждать я умею лучше всего. Живое звездное небо довольно потянулось, выгибаясь, как огромный ленивый кот. Теньмо предвкушал веселье.